Глава двадцать первая. Стоя подле ограды полисадника, пани Фелиция с улыбкой смотрит, как Алисия и Настуся идут по дорожке к сосновому бару. Марик, который увязался провожать кузин, идет следом и катит за руль велосипед. «Приезжайте еще, девочки, я всегда так вам рада», — говорит негромко пани Фелиция. Кузина и Марик уходят все дальше и дальше по петляющей между сосен дорожки и вскоре пропадают из вида. Пани Фелиция снимает с головы соломенную шляпу и обмахивается ей, словно веером. Уже вечер, скоро начнет смеркаться, но по-прежнему нечем дышать. Жаркий воздух кажется тетушке густым и неподвижным, словно стоячая вода в болоте. Пани Фелиция не дает покоя предчувствия скорой беды. Стоя у ограды, она перебирает в уме домашние дела и всякие мелочи, но не может понять, что ее тревожит. Пани Фелиция хочет уже уйти в дом, но тут ей кажется, что по тропинке среди красноватых шелушащихся стволов сосен быстро движется какая-то тень. Неожиданно тетушке становится прохладно, хотя минуту назад она изнемогала от духоты. Пани Фелиция смотрит, не отводя глаз, на сосновый бор. Смотрит так пристально, что начинают слезиться глаза. Нет, ей не показалось. Из соснового бора появляется какой-то человек невысокого роста, в черной форменной одежде и фуражке, с пухлой холщовой сумкой на плече. Да это же почтальон. Говорит сама себе пани Фелиция и смеется над своими страхами, но от чего-то ее сердце часто бьется в груди, словно пани Фелиция не на шутку взволнована. Почтальон выходит из бора и быстро идет по дорожке, протоптанной среди пожелтелой травы, к дому пани Фелиция. «Доброго вам вечера, пани», — говорит этот совсем не страшный, немолодой уже мужчина, в поношенных форменных брюках и пиджаке, останавливаясь подле ограды. Он снимает с головы фуражку и вытирает пот салбомятом и не очень чистым платком. «И вам добрый вечер», — отвечает пани Фелиция, разглядывая нежданного гостя. Почтальон пухлый, словно ребенок, у него короткие толстые пальцы и круглое, смуглое от загара лицо. На его лбу отпечатался тонкий след от фуражки. Печет-то сегодня как? И не говорите, пан. И когда только эта жара кончится, почтальон щелкает замком, откидывает клапан сумки и достает письмо. Вы пани Дембицкая? спрашивает он, бросив быстрый взгляд на конверт. «Фелиция Дембицкая? «Да, это я», — с достоинством отвечает тетушка. «Вам заказное», — говорит почтальон и протягивает пани Фелиции конверт. «Извольте расписаться. Вот здесь». Он протягивает пани Фелиции бланк и ручку. Тетушка расписывается. Признаться, она немного растеряна. Почтальон забирает у пани Фелиции ручку и бланк и вручает ей письмо. «Всего хорошего, пани!» «Спасибо, пан. До свидания». Почтальон надевает фуражку, поправляет на плече ремень холщовой сумки и отправляется в свояси. Взглянув на марки и штемпель, пани Фелиция сразу понимает, что письмо пришло из Перу и торопливо вскрывает конверт. Из конверта она достает письмо, сложенный несколько раз лист пищи бумаги с набранным на машинке текстом и чьей-то размашистой подписью. Это деловое письмо – Сверху над текстом напечатан логотип компании, с которой родители Марика заключили контракт. У тетушки сразу становится холодно и тяжело в желудке, словно она только что одним махом выпила кружку ледяного кваса. За все годы пани Фелиция ни разу не получала официального письма из Перу. «Значит, что-то случилось». Тетушка поднимает глаза от письма, но почтальона уже и след простыл, кажется только что вдалеке между сосен мелькнула и пропала чья-то тень. С письмом в руках пани Фелиция медленно идет по дорожке мимо дома. Уважаемая пани Дембицкая, читает тетушка, с прискорбием вынуждены вам сообщить, что Анжела Дембицкая и Николай Дембицкий, работавшие с нами долгие годы по контракту в качестве горных инженеров-геологов, скончались от желтой лихорадки. От лица компании приносим вам искреннее соболезнования. Далее в письме было что-то о похоронах, о страховке и денежной компенсации, но пани Фелиция уже не может читать, потому что строчки расплываются у нее перед глазами. С письмом в руке пани Фелиция медленно бредет по саду, и слезы текут у нее по лицу. «Бедный мальчик! Как я ему об этом скажу?» – думает тетушка, а потом ей приходит в голову другая мысль. А может, это какая-то ошибка? Или я что-то не так поняла? Тетушка всхлипывает, вытирает глаза платком и снова вглядывается в набранный на машинке текст письма. Но письмо составлено предельно ясно. Она проходит мимо дома и дальше по саду, ничего не замечая вокруг. Она видит Анжелу и Николая, такими, как запомнила их в день отъезда, молодыми, веселыми и взволнованным. Она вспоминает Гданьск. Пароход, стоящий у пирса, хмурое осеннее небо и неугомонных чаек. Дорожка идет под уклон, пани Фелиция сама, не заметив как, забрела в дальнюю часть сада. Погруженная в горестные мысли, она медленно шагает между кустов смородины в длинной тени, протянувшейся через сад от дома. Сперва тетушка не обращает внимания на угрожающее змеиное шипение. Она делает шаг и еще один шаг по тропинке. Шипение становится громче. Обмахиваясь конвертом с письмом, словно веером, тетушка останавливается и оглядывается по сторонам. И тут у себя под ногами она видит серую с желтым рисунком вдоль спины змею. У змеи большая уплощенная голова, закругленная морда и тусклые желтоватые глаза с тонким вертикальным зрачком. Вид у нее весьма угрюмый и злобный. «А ну пошла отсюда!» — говорит растерянно пани Фелиция. Она машет письмом, словно отгоняя мух, и топает ногой по дорожке. Гадюка пугается, она делает молниеносное движение, кусает пани Фелицию за голень, а потом быстро уползает в тень и прячется среди кустов смородины. Тетушка испуганно вскрикивает. Она чувствует резкую боль от змыиного укуса. Согнув ногу, пани Фелиция разглядывает маленькую ранку. Из ранки на голени едва сочится кровь. Пане Фелицию начинает трясти нервная дрожь. Она пятится по тропинке, боясь, что гадюка выползет из кустов и нападет еще раз. Но гадюки не видно, и тетушка быстро идет к крыльцу. Над домом ярко горит закатное небо, оно слепит пани Фелиции глаза. Тетушке кажется, что ее нога распухла, словно колода, и уже не слушается ее. А змеиный яд поднимается все выше и выше, отравляет ей кровь, и вот-вот остановит ее сердце. Всякие мысли кружатся у тетушки в голове, как ярмарочная пьяная карусель. Тетушка вспоминает то злополучное предсказание цыганки, черную фигуру почтальона, идущего по тропинке к ее дому сквозь волны вечернего зноя и предчувствие неминуемой беды, которая не оставляла ее с самого утра. Пане Фелици кажется, что ей нечем больше дышать. Закатное сверкающее золотом небо над двускатной крышей гаснет. И со всех сторон тетушку обступает мрак. Ей становится холодно, ее ноги подгибаются, и пани Фелиция валится на тропинку возле дома. Конверт с письмом выпадает из ее руки.